Симонини не знал, чем в то время занимался Гетше, но мечтал его опередить. В частности, потому что, как это ни курьезно, евреи на все дни коммунны куда-то поисчезали. и заговорщики организовывали за кулису коммунны? Или, напротив, жадные сборщики капиталов попрятались в Версаль и отсиделись, готовя послевоенный триумф?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 Там у них готовится какое-то государственное гонение на евреев. И евреев пытаются представить как угрозу. Однако евреи угроза также и нам, и иезуитам. Они со своим еврейским союзом прячутся за спинами масонов. Его святейшество в конце концов принял решение дать бой этим врагам Церкви Христовой. Тут-то и пригодишься, ты, Симонина, дружок мой, чтобы искупить вред, который нанес мне и моим сотоварищам в Пьемонте. Ты оклеветал и иезуитское общество. «Теперь отслуживай!» «Ну и дьявол! Эти иезуиты побили Эбютерна, Лагранжа и Сен-Фрона! Сумели выведать все обо всем!» «Секретные службы иезуитам не нужны, потому что они сами и являются секретной службой!»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 Бергамаски прибавил еще, что для вящей убедительности хорошо бы вернуться и к пророчествам Аббата Барюэля, и особенно к тому письму, которое в свое время направлял Аббату Барюэлю Симониниевский дедушка. Сохранилась ли у Симонини копия, которую, в частности, вполне можно презентовать как оригинал, отправленный Барюэлю? Копия, конечно, нашлась в глубине шкафа в старой шкатулке. Началась торговля с бергамаски о цене за столь важный документ. Иезуиты известный с каридностью. Симонини мало что сумел выторговать. И в июне 1878 года вышел номер «Контемпорен» с публикацией воспоминаний отца Гривеля, близкого к Барюэлю. Еще там были и другие сведения, собранные Симонине из разных мест, и письмо покойного дедушки. «Пражское кладбище подождет, учил падро Бергамаски. «Сильно много сенсаций разом, напрасная трата. Публика поохает и забудет. Необходимо их дозировать. Сенсации. Подавать маленькими порциями».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 Он запоем редактировал, расцвечивая и обогащая речь раввина. Перечитал Жоли и убедился, что тот свободней, независимей от иже Сю, нежели казалось при первом чтении. И что своему Макиавелли Наполеону Жоли приписывает множество таких низостей, которые замечательно поддаются перелицовыванию в низости евреев. Материала собралось слишком много, и был он слишком разносортен.